Глава восьмая. Чужая кровь. Та комната была плохо освещена. Стены обшиты клепаным металлом, на полу белая плитка. Повсюду развешаны какие-то таблицы. В центре помещения стояло мягкое кресло, чем-то напоминающее кресло у д а н т и с т а Так, это уже странно, высказался я, обращаясь к настраивающему аппарат Нерман. Чем ты тут занимаешься? Я военный лекарь. Не отвлекаясь, ответила она. Хотя больше занимаюсь осмотром душ на предмет всяких недугов. Сейчас я во временной отставке, поэтому живу подальше от боевых полей и помогаю местным. Надеюсь, у души Макса не произошел раскол. Как бы между делом вставил д а н Раскол? Я склонил голову набок. Послушай, это все хорошо, но ты ведь не забыл, что я многое не помню о душах, заоблачниках и протекторах. Макс, ты же знаешь, что душа это некая материя. начала объяснять Фри. Она состоит из трех осколков. Они растут за счет воспоминаний, эмоций и ощущений. Можно сказать, что в воспоминаниях наша сила. И чем больше всего этого, тем сильнее и больше вырабатывается душой энергия света и тьмы, которые в общем называют эфир. И вот когда осколки перестают работать, с о о б щ а т доводя душу до безумия, нарушая выработку эфира и видоизменяя оболочку, как в случае со сплитами, это и есть раскол. Дан оперся на спинку кресла и глянул на Нерман. А по-другому нельзя? Этот способ для приземленного не совсем безопасен. Ты сам знаешь, что это самый быстрый путь для выявления большинства из свойств эфира. Ответила Дану за о б л а ч н и ц а Делать это вручную слишком долго. Не совсем безопасен? Я занервничал. Что может произойти? Всякое. Нерман задумчиво нахмурил лоб. Кома, полная потеря памяти. Что? Она шутит. Расмеялся Дан. Нет, с серьезным лицом ответила планетарша. Мне это не нравится, тихо сказал я. Слушай, вы сами сюда пришли. Нерман отогнала Дана от кресла и наклонила спинку в более горизонтальное положение. Я помогаю вам из чистого интереса к ситуации и потому что кое-что ему задолжало. Она мотнула головой в сторону Дана. Это не за мной гонятся протекторы. Тебе же надо понять все ли в порядке с твоей душой. Она потянула за рычаг и прямо над креслом зажглась крупная сфера, вокруг нее витали две маленькие. Садись. ф р и п о д толкнула меня вперед. Не бойся. Она взяла меня за руку, наполняя пространство фиолетовыми свечами. Мы будем рядом. Итак, что мы имеем? д а н обходил кресло по кругу. В естественных условиях люди становятся сплитами только после этапа кандидата, а тот длится минимум несколько дней. Но быстрое обращение, как в случае с Максом, может произойти только при каком-то серьезном стороннем влиянии. Что-то очень стремительно рассекло связь осколков, нарушив правильную работу души и, вероятно, стерев половину воспоминаний. И теперь эфиры неопределимы. Явная защита, которую мы попытаемся сломать, сосредоточенно заявила Нерман. Но исцеление раскола здесь совсем и з р я д а в о н Впервые вижу приземленного, который смог вновь вернуться в норму. Даже у эквилибрумов раскол практически неизлечим. Но у Макса это вышло? Усмехнулся д а н Возможно, мы на пороге открытия потрясающей панацеи. Представьте, излечивать сплитов, возвращать их в чувства. Да тогда даже протекторы больше не будут нужны. Когда я сел в кресло, планетарш развернула в воздухе световые панели, испещренные различными символами. Нажав пару из них, она заставила витающие в воздухе сферы сиять ярче. Появилось неприятное ощущение, что из меня что-то вытягивают. Я не понимал, что происходит, лишь усиливалось чувство потери. Вязкое, холодное. На фоне доносилось неразборчивое бормотание. Долгое время ничего не происходило. Я просто бездумно погружался в темноту, тонул в ней, растворялся. В этой темноте метались красные искры, которые точно оторвались от несуществующего костра и теперь носились по воздуху, стараясь найти себе новую цель для существования. И вдруг до меня начали долетать негромкие обрывки фраз. Оно не вновь. Голос был далек и тих, как ветер. Он вырвал меня из забвения. Что? Обратился я к пустоте. Это ценой жизни. Внезапно голос сменил тональность, будто разговаривали двое. Без этого нельзя жить. Тогда все умрем. Пожертвовать собой должен. Я поморщился от резкой боли в груди. Тихие фразы напоминали отголоски воспоминаний в чужих душах. Иногда мне удавалось увидеть полноценную картину, но некоторые моменты прошлого были настолько ценными и т а й н ы м и для разума, что в лучшем случае я улавливал лишь их отзвуки, а в большинстве случаев не слышал их вообще. Резкий звук прорвал мрак, и я едва сдержался, чтобы не закрыть ладонями уши. Что происходит? В страхе спросил кто-то. Я не знаю, отозвался другой явно паникующий голос. Так не должно быть. Сделай что-нибудь, приказал третий. Жар стал нестерпим, и красные искры загорелись адским пламенем с ревом, обрушившись на меня. А затем что-то ослепительно вспыхнуло. По телу разлилась странная, ни на что не похожая сила. Эта мощь сводила с ума, дробя каждый атом моей оболочки. Раздался громкий хлопок. Красный огонь озарил все вокруг. Я не мог открыть глаза. Вокруг повис запах г а р я сердце подскочило к горлу, кровь выдавала в ушах безумную дробь. Макс! Меня лихорадочно трясли за плечо. Очнись! Все плыло. Я зашелся в кашле и тут же ощутил, как тело налилось болью, словно я несколько дней таскал огромные валуны. Какого тарта это было! – воскликнул д а н который почему-то поднимался с пола. Это… Он сбил все настройки. Негодующе воскликнула Нерман, заново включая панели. Тебя только настройки волнуют! Это был не цвет эфира протектора, это, это даже не эфир! Я знаю, – напряженно ответила заоблачница, продолжая тыкать по панелям. Я сфокусировал взгляд на Фри и тут же сник. На ее лице застыл ледяной ужас. Она все еще удерживала меня дрожащей хваткой. Как ты это сделал? Сделал что? – п р о х р е п е л я в полухо, слушая ругань д а н ы и Нерман. Тот цвет, потрясенно произнесла она. Я ни разу не видела, чтобы кто-то из протекторов так мог. Наверняка видела. о дернула ее за облачницу, выводя на панель графики. Но не у протекторов. Глаза Дана быстро забегали по строкам, все больше округляясь от неверия. Это возможно? Осторожно спросил он Нерман. Судя по виду, протектор не знал, что и думать. Я так не считала. Нерман хмуро свела брови. Но э к в и л и б р и с постоянно заставляет меня понять, как же сложна Вселенная. Дан достал нож. Что ты делаешь? встревожилась Фри. Хочу убедиться, сухо ответил он, взяв мою ладонь. Море в его душе рокотало. Волны пригоняли с собой негодование и растерянность. Мою ладонь прожгла острая боль. Черт! пораженно выдохнул Дан, отшатнувшись. По спине пронесся рой мурашек. Что это? Ужаснулся я, вжавшись в кресло. Это же не... Фри не нашла в себе сил закончить предложение. Страх поглотил ее с головой. Это невозможно. Что со мной? Я резко сел. Почему она такая? Из небольшого пореза текла не кровь, а жидкость серебряного цвета. Всепроникающий свет. Голос Фри прозвучал т в е р ж е н н о но глаза все выдавали. Ты оказался прав. Снова. В чем? В своих ощущениях. Попытайся вспомнить, у кого серебряная кровь и кто использует огненную разрушительную силу. Я старался, но блестящие капли, разбивающиеся опал, не давали мне сосредоточиться. Звезды. С тяжестью в голосе произнес д а н Он выглядел так, словно ему на плечи р у х н у л камень. Только у них есть этот спектр, наивысший. Ты создал красный светозарный огонь. Шестеренки в моей голове завертелись. Так что же выходит? Мне вживили осколок звезды? Получается, что так, отозвалась Нерман. Голубой, белый, желтый, оранжевый, красный. В тебе наивысший красный спектр. Слияние душ. Ты монструм. Так принято называть тех, кто имеет подобные отклонения со осколками. Но кому это понадобилось? И если вам не осколок кого-то другого, то где же мой собственный? Мы это выясним, пообещал мне Дан. Так все оставлять нельзя. Во всяком случае, теперь можно предположить, что твои исчезнувшие воспоминания не стерлись, а остались в похищенной части души. Он преобразился. К нему вернулась уверенность. По крайней мере, мы уже кое-что знаем на сто процентов. И что же? ч т о т ь мы в тебе быть не может. Не успел он этого произнести, как снаружи грянул взрыв.